Когда почётная охрана была сформирована и общественное мнение подготовлено, мэр занялся организацией большой религиозной процессии. Король непременно желал поклониться в Вирьере знаменитым мощам святого Климента, покоившимся в Брелио, на расстоянии менее 1 л от города. Желательно было собрать многочисленное духовенство Но это казалось всего труднее устроить. Господин Малон непременно пожелал устранить присутствие господина Шилана. Четно господин Дереналь представлял ему всю неосторожность такого образа действий. Господин Маркиз де Лямоль, предки которого так долго управляли этой провинцией, был назначен в свиту короля. Он знал о батах Шилана, в течение 30 лет. Разумеется, он пожелает иметь о нём известие, прибыв в Верьер. Если найдёт его в немилости, он способен отправиться разыскивать его в сопровождении целой свиты в маленький домик, куда тот удалился. Вот это будет всем пощёчина. Я буду опозорен здесь и в Бизансоне. отвечал аббат Малон. Если он появится среди моего духовенства, ведь это янсенист, великий Боже. Что бы вы там ни говорили, дорогой аббат, возразил господин Дереналь. Я не могу подвергнуть администрацию Верьера оскорблением господина Деламоля. Вы его не знаете. Предварил он себе на уме, но здесь, в провинции Это злой насмешник, только и думающий, как бы всех поставить в неловкое положение. Он способен исключительно ради забавы выставить нас на смеяние либералов. Только в ночь с субботы на воскресенье, после трёхдневных переговоров, гордость аббата Малона склонилась перед трусостью мэра, превратившейся в отвагу. Пришлось написать листивое письмо аббату Шилану, прося его присутствовать на церемонии у мощей в Брюлео, если ему позволит это его преклонный возраст и недуги. Господин Шилан попросил и получил пригласительный билет для Жерьена, который должен был его сопровождать в качестве слушки. С утра воскресенья тысячи крестьян, прибывших с окрестных гор, наводнили улицы Верьера. Был дивный солнечный день. Наконец около 3 часов дня в толпе началось движение. На утёсе в двух мили от Верьера показался огонь. Это был сигнал, возвещавший, что король вступил на территорию департамента. Тот ческоколокольный звон и выстрелы старой испанской пушки, принадлежавшей городу, выразили ликование по поводу этого великого события. Половина населения взобралась на крыши. Все женщины высыпали на балконы. Почётная охрана двинулась. Восхищались блестящими мундирами, каждый узнавал родственника, приятеля. смеялись над трусостью господина демуаро, который ежеминутно готов был схватиться из предосторожности за луку седла. Но чьё-то замечание заставило позабыть всё. Первый всадник девятого ряда был красивый стройный юноша, которого сначала никто не узнал. Но вскоре крики возмущения одних Удивлённое молчание других выразили общее настроение. В молодом человеке, горцующем над одной из нормандок господина Вально, узнали молодого Сареля, сына плотника. Поднялся единодушный протест против мэра, но в особенности среди либералов. Как только потому, что этот работник, нарядившийся обатом, стал наставником его детей, он осмелился назначить его в почётную стражу, предпочтя таким-то и таким-то богатым фабрикантам. "Эти господа, говорил одна банкирша, должны были бы проучить этого нахала, выросшего в грязи. Он тихоней взялся за саблю, ответил сосед. Он способен пырнуть их в физиономию. Замечания высшего общества были более ядовиты. Дамы спрашивали себя, один ли мэр был повинён в этом высоконеприличном поступке. В общем, его оправдали, зная о его презрении к людям. низкого происхождения. Сделавшись предметом стольких обсуждений, Жюльен чувствовал себя счастливейшим из людей. От природы смелый, он сидел на лошади лучше большинства молодых людей этой горной местности. Но по глазам женщин он видел, что речь шла о нём. Его новые эполеты сверкали ярче всех. Его лошадь по минутно остановилась на дыбы. Он был на седьмом небе от радости. Его счастью не было пределов, когда во время проезда мимо старых укреплений выстрел маленькой пушки заставил его лошадь выскочить из ряда. Благодаря случайности он не упал. Начиная с этого момента Он почувствовал себя героем. Он воображал себя адъютантом Наполеона, атакующим батарею. Одна особа была ещё счастливее его. Сначала она из окон Мэри увидела, как он проезжает, затем быстро, вскочив в коляску и сделав большой крюк, она прибыла вовремя, чтобы затрепетать, когда лошадь вынесла его из строя. Наконец, её коляска выехала крупным галопом через другие городские ворота на дорогу, по которой должен был проехать король, и последовала за почётной охраной в двадцати шагах в облаках благородной пыли. 10.000 крестьян кричали: "Да здравствует король!", когда мэру досталось чести приветствовать его величество. Час спустя, когда король, прослушав все речи, въезжал в город, маленькая пушка снова начала стрелять почти беспрестанно. Здесь произошло несчастье, но не с канонирами, показавшими себя при Лейпциге и Монмирае, а с будущим первым помощником мэра, господином де Муаро. Его лошадь бережно опустила его в единственную лужу на большой дороге, и это произвело переполох, ибо пришлось его вытаскивать, чтобы королевская карета могла проехать. Его величество сошёл у прекрасной новой церкви, которая ради этого дня была разукрашена пунцовыми драпировками, Король должен был обедать, а после тотчас ехать поклониться знаменитым мощам святого Климента. Едва король вошёл в церковь, как Жюльен понёсся галопом к дому господина Дереналя. Там он со вздохом снял свой прекрасный лазоревый мундир, саблю, эполеты и надел свою поношенную чёрную одежду. Он снова вскочил на лошадь и через несколько минут очутился в Брюлё. занимающим вершину прекрасного холма. Энтузиазм увеличил число этих крестьян, подумал Юльен. В верьере толпы нельзя пошевелинуться, и здесь собралось тысяч 10 у старинного аббатства. Наполовину разрушенное вандалами и революционерами, это аббатство было великолепно восстановлено при реставрации, и уже поговаривали о чудесах. Жюльен присоединился к Бату Шелану, крепко выбороневшему его и снабдившему сутаной и стихарем. Он поспешно оделся и последовал за господином Шеланом, направившимся к малодому епископу Агде. Это был племянник господина Деламоля, недавно назначенный. На него был возложен пакас реликвий королю, но епископа трудно было разыскать. Духовенство изнывало от нетерпения. Оно ожидало своего главу в мрачном готическом монастыре старинного аббатства. Собралось 24 священника, чтобы представить старинный капитул Брюлео, состоявший до 1789 года из 24 каноников. посетовав целые 3 четверти часа на молодость епископа, совещенники решили, что следовало бы их главе отправиться к монсиньюру, уведомить его, что король скоро прибудет и что пора отправляться в церковь. Преклонный возраст господина Шилана заставил выбрать его главой. Несмотря на то, что он злился на Жюльена, он знаком велел ему следовать за собой. Жюльен отлично носил свой стихарь. При посредстве не знаю каких экклезиастических ухищрений туалета, он превратил свою пышную шевелюру в гладкую, но по пошлости, увеличивший гнев господина Шилана, из-под длинных складок его сутаны виднелись шпоры почётного гвардейца. Когда они явились в комнату епископа, высокомерные лакеи в золотых галунах едва удостоили ответить старому священнику, что монсиньёра нельзя видеть. И стали смеяться над ним, когда он попытался им объяснить, что в качестве старейшины благородного капитула Брелио он пользовался правом быть принятым во всякое время епископом. Надменность Чюльена была задета наглостью Лакеев. Он принялся бегать по адортуарам старинного аббатства, пытаясь проникнуть во все попавшиеся двери. Одна маленькая дверь уступила его натяжку, и он очутился в келье, окружённый лакеями монсиньора в чёрных фраках и с цепями на шее. По его забученному виду они приняли его за вызванного епископом и пропустили. Сделав несколько шагов, он очутился в огромной готической зале, крайне мрачной, обшитой чёрным дубом. За исключением лишь одного, все стрельчатые окна были заложены кирпичами. Ничем не прикрытые эти окна составляли печальный контраст со старинным великолепием деревянных панелей. Две стены этой залы Известные бургундским антиквариям и построенные Карлом Смелым около 1470 года в искуплении какого-то греха, были уставлены деревянными резными с камнями. Они были украшены богатой резьбой из дерева различных цветов, изображавших тайны апокалипсиса. Это грустное великолепие, Обезображенная видом голых кирпичей и белой извести, поразила Жюльлена. Он молча остановился. На другом конце залы, возле единственного окна, сквозь которое проникал свет, он увидел висящее зеркало в раме из красного дерева. Молодой человек в фиолетовой рясе и кружевном стихаре, с непокрытою головою, стоял в трёх шагах от зеркала. Последнее казалось таким странным здесь и без сомнения было привезено из города. Журген нашёл, что у молодого человека был сердитый вид. Правой рукой он важно посылал благословение по направлению к зеркалу. Что это может означать, подумал он. Должно быть, этот молодой священник готовится к церемонии. быть может, это секретарь епископа. Вероятно, он так же дерзок, как и лакее. Но всё равно попытаемся. Он приблизился и медленно прошёл вдоль залы, не сводя глаз с единственного окна, следя за молодым человеком, продолжавшим медленно высылать бесконечные благословения, не останавливаясь ни на минуту. Приближаясь к нему, Жюльен убедился, что он весьма разгневан. Пышность кружевного вестихаря невольно остановила Жюльена в нескольких шагах от великолепного зеркала. Я обязан заговорить, подумал он наконец. Но красота зала поразила его, и он заранее был смущён жёсткими словами, которые ему скажут. Молодой человек увидал его в зеркале, обернулся и вдруг, изменив сердитый вид, спросил его кротким голосом: "Но ну, суды наконец готовы?" Жюльен остановился в изумлении. Молодой человек повернулся к нему, и он увидел на груди его крест. Это был епископ Агды. Такой молодой, подумал Жюльен, самое больше на 6 или 8 лет старше меня. Ему стало стыдно за свои шпоры. Монсьеор, ответил он робко. Меня прислал глава Капитула, господин Шилан. А мне очень рекомендовали его, сказал епископ любезным тоном, удвоившим восхищение Жильена. Извините меня, сударь. Я принял вас за лицо, которое должно мне принести митру. Её плохо уложили в Париже, парча сильно попортилась сверху. Это произведёт дурное впечатление, прибавил молодой епископ печально. Да ещё заставляют меня ждать. Монсиньор, я схожу за митрой, если ваше преосвященство разрешит. Прекрасные глаза Жюльена произвели эффект. Сходите, сударь. Ответил епископ сочаровательной учтивостью. Мне она нужна тотчас. Я в отчаянии, что заставляю ждать господ членов капитула. Когда Жиллен был уже на середине залы, он обернулся и увидел, что епископ снова раздаёт благословения. Что бы это такое могло значить? спросил себя Жиллен. Без сомнения, это приготовление для предстоящей церемонии. Войдя в келью, где находились лакеи, он увидал у них в руках митро. Эти господа невольно подчинились его повелительному взгляду и передали ему митру епископа. Он нёс её с гордостью. Проходя через зал, шёл медленно, почтительно держал её в руках. Епископ сидел перед зеркалом. Время от времени его правая рука, хотя и утомлённая, всё ещё посылала благословение. Жюльен помог ему надеть митру. Епископ потряс головой. "Но «Ну, она, кажется, будет держаться", сказал он Жюльену с довольным видом. "Могу я попросить вас немного отойти?" Епископ быстро вышел на середину зала, затем, медленно приближаясь к зеркалу, снова принял сердитый вид и стал важно раздавать благословения. Жюльен оцепенел от изумления. Он пытался понять, но не осмеливался. Епископ остановился и глядя на него, мгновенно утратил всю свою важность. Что вы скажете, сударь, о моей Митре? Хорошо ли она держится? Отлично, монсеньор. Она не слишком съезжает назад. Это предало бы мне вид глупой, но также не следует её надвигать на глаза, точно офицерский кивер. Мне кажется, что она сидит отлично. Король привык видеть духовенство почтенное и, разумеется, весьма серьёзное. Мне бы не хотелось, особенно из-за моего возраста, иметь легкомысленный вид. Епископ снова принялся расхаживать и рассылать благословения. Через несколько минут епископ заявил: "Я готов. Вступайте, сударь, предупредите господина, главу капитула, и его членов". Вскоре господин Шлан В сопровождении двух старейших священников вошёл через большую украшенную великолепной резьбой дверь, которую Жильен не заметил. Но на этот раз он ощутился по своему положению позади всех и мог наблюдать епископа только из-за плеч священников, толпившихся у двери. Епископ медленно шёл по залу, когда он достиг порога. Священники образовали процессию. После минутного замешательства процессия двинулась с пением псалма. Епископ шёл последним, между господином Шиланом и другим очень старым священником. Юлиен проскальзнул совсем близко к епископу в качестве сопровождающего аббата Шилана. Проходили по длинным коридорам аббатства. Несмотря на яркое солнце, в коридорах было мрачно и сыро. Наконец, дошли до портика монастыря. Юлиен был поражён великолепием этой прекрасной церемонии. Чистолюбие, возбуждённое в нём молодостью епископа, любезность и восхитительная учтивость этого прелата волновали его душу. Эта учтивость была совсем иного рода, чем учтивость господина Дереналя даже в его лучшие дни. Чем ближе приближаешься к высшему слою общества, думал Шерриен, Чем чаще встречаешь это очаровательное обращение. В церковь вошли через боковую дверь. Внезапно страшный шум сотряс её древние своды. Жюльен подумал, что они рушатся. Это снова полила маленькая пушка. Её доставили на восьмёрке лошадей галопом, и лейпцигские канониры тотчас её зарядили. И она полило пять раз в минуту, словно сами прусаки стояли перед ней. Но этот изумительный шум уже больше не удивлял Жерьена. Он уже не думал ни о Наполеоне, ни о военной славе. Такой молодой, думал он. И уже епископ акцский. Но где же акда? А какой у него доход? 200 или 300 тысяч франков, пожалуй. Локей Монсиньёра внесли великолепный балдахин. Господин Шилан взял одну из подпорок, но в сущности нёс её Жюльен. Епископ встал под балдахин. Ему удалось в самом деле выглядеть старым. Восхищение нашего героя не было пределов. Чего только не достигнешь ловкостью, подумал он. Появился король. Юльену повезло увидеть его очень близко. Епископ приветствовал его, не забыв придать своему голосу волнения, лесное его величество. Не станем повторять описаний всех церемоний в брылио. В течение двух недель ими были наполнены столбцы всех местных газет. Из речи епископа Джульену узнал, что король происходил из рода Карла смелого. Впоследствии Джульену пришлось проверить счета, во что обошлась эта церемония. Господин Делямоль получивший епископство для своего племянника, возъявил любезность принять на свой счёт все расходы. Одна только церемония в аббатстве обошлась в 3800 франков. После речи епископа и ответа короля его величество встал под балдахин. Затем он очень набожно преклонил колени на подушке перед алтарём. Хор был окружён стульями, а стулья возвышались на две ступеньки над полом. На последней из этих ступеник сидел Юльен, а ног господина Шилана, словно ошлей фаносец, возле своего кардинала в Сикстинской капелле в Риме. Затем служили молебен "В облаках ладана" под бесконечные залпы артиллерии и мушкетёров. Христиани опьянели от радости и почтения. Подобный день сводит на нет труд сотен выпусков екатеринских газет. Жюльен стоял в шести шагах от короля, молившегося поистине с усердием. В первый раз он заметил маленького господина с умным взглядом, одетого во фрак почти без всяких нашивок. Но поверх этого скромного фрака была надета небесно-голубая лента. Он стоял ближе к королю, чем многие другие сановники, одежды которых были до того расшиты золотом, что по выражению Жюльена совсем не было видно сукна. Спустя несколько минут он узнал, что это был господин Деламоль. Он показался ему высокомерным и заносчивым. Этот маркиз должно быть не так вежлив, как мой прекрасный епископ, подумал он. Ах, духовное звание делает кротким и мудрым. Но король приехал поклониться реликвии, а я её не вижу. Маленький причетник, стоявший рядом с ним, сообщил ему, что мощи находятся в верхнем этаже в пылающей капелле. Что это за пылающая капелла, подумал Шульян. Но он не хотел спрашивать объяснения. Он отводил внимание. При посещении коронованной особы этикет требует, чтобы каноники не сопровождали епископа. Но направляясь в часовню, Епископ подозвал аббата Шилана. Джульен решился за ним последовать. Длинная лестница вела к маленькой двери, готический наличник которой был весь великолепно расзолочен. Казалось, что это сделано только на каноне. Перед дверью стояли на коленях 24 молодые девушки, принадлежащие к самым знатным семьям Верьера. Прежде чем открыть дверь, епископ опустился на колени среди этих юных, прекрасных девиц. В то время как он громко читал молитву, они, казалось, не могли налюбоваться его прекрасными кружевами, его грацией, его лицом таким молодым и кротким. Это зрелище заставило нашего героя утратить остаток разума. В эту минуту он пошёл бы драться за инквизицию и сделал бы это совершенно искренно. Внезапно дверь растворилась. Маленькая часовня была вся зальёта светом. На алтаре виднелось более тысячи свечей. Они были установлены в 8 рядов, разделённых букетами цветов. Сладкий запах чистейшего ладана нёсся клубами из дверей святилища. Часовня, вызолоченная заново, была мала, но очень высока. Жюльен заметил на алтаре свечи, возвышавшиеся на 15 футов высоты. Молодые девушки не могли удержаться от восторшиного восклицания в маленький вестибюль часовни пропустили только девушек, двух священников и Юлиена. Вскоре прибыл король в сопровождении только господина Доламоля и главного камергера. Даже охранники оставались снаружи, колени преклонённые, с оружием в руках. Его величество скорее бросился, чем опустился на налой. Только тогда Чиллен, притиснутый к золочёной двери, увидал из заобнажённой руки одной из девушек в костюме молодого римского воина очаровательную статую Святого Климента. Статуя была помещена под алтарём. На шее у него была большая рана. Откуда казалось, сочилась кровь. Художник превзошёл самого себя. Глаза умирающего, полные кротости, были полузакрыты. Едва пробивающиеся усы обрамляли прилестный рот, полузакрытые губы которого, казалось, шептали молитву. При виде этого девушка, стоявшая рядом с Щульеном, разразилась слезами. Одна из её слезинок упала на руку Жюльена. После минутной молитвы в глубоком безмолвии, прерываемом лишь отдалённым звоном колоколов всех окружающих деревень, епископ Агды попросил у короля разрешения говорить. Он закончил свою маленькую, но трогательную речь простыми словами, которые тем не менее произвели наилучшее впечатление. Не забывайте никогда, юные христианки, что вы видели одного из величайших земных королей на коленях перед служителями всемогущего и грозного Бога. Эти слуги Господни слабы, гонимы, Приемлют смерть здесь на земле, как вы видите, кровоточащий по сей день Рани Святого Климента, но торжествуют на небе. Не правда ли, юные христианки, вы никогда не забудете этого дня. Вы будете ненавидеть нечестие. Всегда останетесь верными Господу столь великому, столь грозному, но и столь милостивому. С этими словами епископ величественно поднялся. Обещаете вы мне это? сказал он, поднимая руку вдохновенным жестом. Обещаем, отвечали молодые девушки, заливаясь слезами. Принимаю ваш обет во имя грозного Бога, закончил епископ громовым голосом. Церемония окончилась. Сам король плакал. Только спустя много времени Жльен настолько оправился от волнения, чтобы спросить, где находились кости святого, присланные из Рима Филиппу доброму, герцогу бургундскому. Ему сказали, что они были спрятаны в восхитительной восковой статуе. Его величество соизволил разрешить девушкам, сопровождавшим его в часовню, носить красную ленту с вышитыми словами: ненависть к нечестию, вечное обожание. Господин де Ламоль велел раздать крестьянам 10.000 бутылок вина. Вечером в Верьере либералы сумели устроить иллюминацию в 100 раз лучше, чем реалисты. Датъъезда король сделал визит господину де Муаро. Глава 19. Думы вызывают страдания. Необыденное в рутине повседневных событий заслоняет подлинное несчастье страстей. Барнав